Глава восьмая. Вблизи Куруваши выглядел достаточно скромно, если сравнивать его с тем паромом, на котором я как-то плавал в Финляндию. Метров сорок в длину, больше десяти в ширину и примерно семь в высоту корабль капитана Саито был похож на те суда, на которых испанцы когда-то открыли Америку. Больше ничего сказать не могу, поскольку я, как любой нормальный человек, Совершенно не разбираюсь в парусных кораблях. И всей этой околоморской хрени типа банок, шкафутов, камбузов. Банка. Морской сленг. Мель, посты дневального, мебель для сидения, бутылка водки. Шкафут. На кораблях и судах средняя часть верхней палубы, от фок-мачты до грот-мачты, либо от носовой надстройки, бак, до кормовой, ют. Камбуз. Нидерландская камбуэс. помещение на судне, соответствующим образом оборудованное и предназначенное для приготовления пищи, кухня. Причём въезжать во всё это у меня даже сейчас нет никакого желания. Мачты ещё посчитать могу, их, к слову, на корабле было две, но остальным пусть и заморачиваются моряки. Нет, понятно, что в этом мире, ввиду отсутствия Англии и Голландии, возможно, отсутствует весь этот сленговый идиотизм, и кухня на корабле называется кухней. Но в такое верится слабо. Находясь большую часть времени в море и воюя от скуки, обязательно придумаешь какую-нибудь ерунду, и что на земле, что здесь, значения не имеет. Люди-то везде одинаковые. Куро Ваши готовился к отплытию у крайнего южного пирса, и возле корабля царила обычная в таких случаях суета. Моряки затаскивали на борт какие-то странные бесформенные мешки, закатывали последние бочки. А неподалеку от тропы прогуливалась человек пятнадцать торговцев с лотками, на которых была расположена всякая ненужная мелочь. Со стороны рынка тянули рыбы и пряностями, громко кричали в воздухе чайки. Судя по всему, до отправления оставалось недолго, и это не могло не радовать. После той каши, которую в последние дни заварил Нори, хотелось хоть немного расслабиться, и морское путешествие для этого подходит как нельзя лучше. Весь вчерашний день Как и предсказывал князь, мы пробегали по городу как раненые в известное место. Вернее, бегал в основном он. Вместе с коймой и дежурной сменой телохранителей, а я с утра до вечера общался с бронниками в кузнецком квартале. Забавно, но современный человек даже не задумывается, какая сложная штука этот полный доспех и сколько мелочей в его производстве нужно учитывать. Угол наклона пластин, радиус обзора. Все эти налокотники и кольчужные вставки. На земле латные доспехи изобретали и проверяли в деле больше полутысячи лет.、И、я очень сомневаюсь, что у нас получится быстро создать хоть что-то подобное. Но сидеть сложа руки тоже не очень правильный вариант. Так что мы в любом случае будем пытаться. Мастер Тедео и Саша встретил меня как старого друга и сразу же предъявил опытный образец шапеля. С его слов шлем прекрасно прошел все испытания. и с его производством никаких проблем не возникнет. Узнав, собственно, зачем я пришёл, он собрал по кварталу всех мастеров-бронников, и они засыпали меня своими вопросами. Весь день с утра до позднего вечера я на пальцах объяснял устройство доспехов, рисовал и рассказывал, какими были на Земле европейские рыцари. Не знаю уж, насколько мои рассказы были полезны, но мастеров я загрузил капитально. Задал, так сказать, направление, как, собственно, и планировал. О доспехах для коней я не знал почти ничего, поэтому ограничился общими фразами. Не, ну а что мне было рассказывать? Две дырочки для глаз, уши торчат, а тело прикрыто пластинами. Коней самураев в бою защищают доспехи из кожи. Вот пусть по аналогии что-нибудь и придумывают. Поздним вечером прибывший в кузнечный квартал Нори вырвал меня из рук мастеров и по дороге во дворец похвастал со своими успехами. Учителя найдены. занятия с солдатами начнутся в ближайшие дни. Клановые конюхи выехали к соседям за лошадьми, но и к западному лагерю вскоре отправятся две бригады плотников, численностью по тридцать человек каждая, и первые партии телег со стройматериалами. Жизнь, к сожалению, не стратегическая игра. Лошадям нужно строить конюшни, ставить на довольствие, выделять персонал для ухода, с учетом же максимализма некоторых товарищей конюшни придется строить большие. Ведь Нори приказал скупить у соседей всех свободных коней и кобыл. Ну а охреноли нам мелочиться, особенно если денег хватает. К слову, на пожалованный хозяйкой лес о золотой прииск отправилась целая делегация из старателей, чиновников и охраны. Золота в том месте хватает, и если послушать Нори, все его затраты вернутся в течение года, даже с учетом того, что разработки это собственность клана. И сам князь имеет там только какой-то процент. Не знаю уж, как Нори объяснил брату такую щедрость хозяйки, но думаю, он снова все свалил на Ёкой. В общем, с учетом последних событий вокруг нас заворачиваются такие дела, что хочется сбежать куда-то подальше. Собственно, это мы сейчас и планируем. Саитомес у встречал нас у входа на пирс, находясь в слегка пришибленном состоянии, поскольку рядом с ним стояли. Иоши и Эйка. Йокой, видимо, доходчиво объяснили капитану, кто они есть. И мужик, что называется, выпал в осадок. Оно и понятно. Ведь для любого местного встречи с оборотнями это уже само по себе событие. А когда они ещё и собираются сплавать с тобой за компанию на острова? Никаких бочек, кроме тех, что закатывали по трапу моряки, в пределах видимости не наблюдалось. Отсюда можно было сделать вывод, что... что лисица с енотом уже успели погрузить свои вещи и сейчас откровенно скучали. Эйка о чём-то говорил с Саито. Иоши стоял чуть в стороне и с унылым видом кидал в воду мелкие камни. Нас они заметили метров со ста. Ну да, сложно не увидеть закованную в броню и вооружённую до зубов толпу самураев, которая одним только своим видом разгоняла всех встречающихся на пути горожан. Двадцать пять телохранителей — Кояма, князь, два Йокой, капитан и тридцать пять человек команды. Всего шестьдесят шесть бойцов, если считать вместе со мной. Немаленькая такая сила, с учётом того, что моряки Усаито — это те же солдаты. Как раз самое то для визита на острова. Надеюсь, обратно мы вернёмся в том же составе. Поздоровавшись и оставив князя говорить с капитаном, я подошёл к еноту, кивнул на море и уточнил. «Ну что?» К морским приключениям спасательный жилет подготовил? Ты о чем? Хмуро буркнул Иоши и, отряхнув ладони от пыли, поднял на меня мученический взгляд. Какой еще жилет? И кого мы собирались там спасать? Себя. Усмехнулся я. Это такая штука для тех, кто не очень хорошо плавает. Надеваешь и не тонешь в воде. Как это самое. Ну, ты понял. Это как надеваешь? Внезапно оживился енот. А где его взять? Ну, можно сшить. Пожал плечами я, мысленно обругав себя за длинный язык. В ткань с небольшими кусками зашивается легкая древесина или какой-то другой не тонущий материал. И не обязательно шить жилет. Для поддержания человека на воде хватит небольшого нагрудника. Натянул его через голову и плавай в нем хоть несколько суток. Главное не замерзнуть в воде. А почему ты не рассказал мне это вчера? возмущенно воскликнул енот, чем привлек всеобщее внимание к нашему разговору. Я тут, значит, стою, боюсь, а у наказывается жилет. Так ты же и так плавать умеешь? удивленно хмыкнул я, слегка сбитый столько этой тирады приятеля. Зачем тебе? Умею, но недалеко и недолго. Не дав мне договорить, обиженно буркнул и Оши и, указав рукой на Эйку, добавил. Она вот тоже не рыба. Утонем мы, кто о тебе позаботится? А в чем собственно дело? Подойдя к нам, не понимающий, нахмурился князь. Ешасан, мы что-то забыли? Вот его и спроси. Тануки засопел и смерил меня обиженным взглядом. Мечи с щитами его делать горазды, а чтобы что-то полезное. Видя, что все внимание переключилось на меня, я пожал плечами. и на пальцах объяснил устройство спасательного жилета, чем немало озадачил даже самого капитана. Как только мой рассказ был закончен, Саиту задумчиво тронул свой подбородок, затем перевёл взгляд на князя. «Кстати, Норрисан, хотел сказать позже, но раз уж зашёл разговор...» Он обвёл взглядом телохранителей, кивнул на корабль и пояснил. Все доспехи вам лучше сложить в арсенал до того момента, как мы приплывем на твердую землю. В море случается всякое, а в броне за борт лучше не попадать. На случай обордажа у нас есть специальный доспех, который легко скинуть с себя при падении в воду. Я забрал на складе порта дополнительные тридцать комплектов. И еще. Капитан посмотрел на меня. То, о чем рассказал Таросан, может спасти многие жизни на флоте. Ты хочешь наделать таких жилетов? Мгновенно сориентировался в ситуации князь. Да, кивнул капитан. Ребята умеют шить, а в море зачастую нечем заняться. Пробку с твердой тканью и швейными принадлежностями можно закупить в порту. Времени это займет немного. Да, конечно. Нори кивнул и перевел взгляд на меня. А мы с тобой пойдем прогуляемся до коменданта. Расскажешь заодно и ему. «Ну вот, не понос так золотуха. Вчера доспехи, сегодня жилеты. Легко быть изобретателем, когда до тебя уже всё придумали. Нет, так-то эти жилеты штука очень полезная. Но дело даже не в этом. Каждая спасённая жизнь будет небольшим плюсиком в мою карму. Сущие тут высший судьяк, который стоит над всеми. И у каждого в этом мире есть свой индивидуальный счёт. А средство спасения на воде, возможно, Скомпенсируют все остальное. Ведь Мунаи то не самый положительный персонаж, и хрен его знает, скольких мне придется убить ради освобождения Бога Луны. Ну, вот и решили. А жилет я тебе сошью. Хейко подошла к Иоши и ласково провела ладонью по его волосам. Не переживай, мы старого о тебе позаботимся. Да, так и есть. Серьезно произнес я и, найдя взглядом князя, отправился следом за ним. Правда ходить нам никуда не пришлось. Князья плавают на островах не так часто, и Изамуго то, конечно же, вышел нас проводить. Пока матросы бегали на склады закупать пробку, ткани, красную краску, я подробно рассказал коменданту о спасении людей на воде. У нас это входило в специальную подготовку, и о том, что такое конец Александрова, знает любой боец московского собра. Конец Александрова, спасательные линь, трос. Плавучий трос, имеющий на конце петлю, диаметром около полуметра, с надетыми на неё поплавками и небольшим утяжелением для дальнего заброса. Назван по фамилии изобретателя, 1914 год. Комендант в итоге проникся, задал пару вопросов и был отправлен князем срочно воплощать изобретение в жизнь. В итоге в порту мы проторчали ещё часа три. Но самое интересное произошло уже перед отплытием, когда на пирсе оставались только князья Саито и я. Со стороны ворот порта послышался шум. Оттуда же донеслись громкие крики солдат. И на набережную на полном скаку вылетел крупный гнедой конь, сидящий на нём молодой женщиной. Резко затормозив, всадница с отчаянием во взгляде оглядела пустые пирсы, но заметила куру вашей, и лицо её просияло. Уже в следующий миг она увидела нас и, давшим келей, Направило коня прямо на пирс. Э, -э, -э, -э, -э" дрогнувшим голосом произнес капитан: "Господа, разрешите, я попрощаюсь с женой". "Конечно, иди". С улыбкой кивнул князь, и Саида пошел. Пододобрительные крики матросов на нетвердых ногах, прикипев к своей женщине взглядом. Все, что происходило дальше, можно без дублей снимать в хорошем кино. Женщина спрыгнула с седла в объятия любимого. и потом они долго стояли, обнявшись. Высокий, подтянутый капитан и хрупкая, черноволосая красавица. Впрочем, хрупкой Айю Накану можно было назвать с очень большим допущением. Проскакать два десятка километров вверхом и прорваться через посты городской стражи может только очень сильная женщина. Другая бы не ослушалась воли отца, но всё хорошо, что хорошо заканчивается. «Это со мной! Возвращайтесь к несению службы!» Приказал Нори выбежавшим на набережную солдатам и хлопнув меня по плечу, кивнул в сторону корабля: "Пойдем, Тародоно. Не будем мешать нашему капитану". Да, возможно и у меня когда-нибудь точно так же. Мысленно вздохнул я и следом за князем пошел к корабельному трапу. Черт, как же меня задрал этот гребанный океан! Трое суток на скрипучем корыте, пожаре, духоте... И без возможности сойти на какой-нибудь остановке. Я вдохнул еще не остывший морской воздух и рассеянно посмотрел в сторону, висящей над островами Луны. Еще немного потерпеть, и завтра уже будем на месте. В смысле, зайдем на территорию архипелага, а там уже останется не так далеко. Вот интересно, можно ли назвать мое состояние клаустрофобией? Пространство-то вокруг вроде открытое, но, как говорят, есть и нюанс. Нет, в первый день все еще шло нормально. Деревянный корабль, бескрайнее море и голубой горизонт. Интересно было смотреть затем, как матросы несут свою службу, наблюдать за дельфинами и еще какими-то рыбами, что косиками плыли за кораблем. Первые проблемы начались ночью, когда я не смог заснуть в гамаке и, наплевав на все, ушел ночевать на корму под открытое небо. На второй день все уже было не так радужно. Ведь одно дело читать про пиратов. сидя за удобным столом в своей московской квартире, и совсем другое плыть на маленьком деревянном кораблике в пустоте, когда вокруг тебя, куда ни глянь, одна только вода. И нет, я не жалуюсь. В жизни приходилось терпеть и не такое, но как же оно все достало. И вроде бы какие-то жалкие трое суток, но мне кажется, что это мое состояние как-то связано с тем, кем я являюсь сейчас, ками и одновременно с этим йокой. И да, Иоши с Эйкой спят тоже тут на корме под открытым небом. Но им сейчас гораздо тяжелее, чем мне, ведь они сильнее связаны с лесом. Тануки молчит и даже не ноеит, но я это знаю его прекрасно. Там в Австралии, спасая меня, он тоже не ныл, вот и сейчас. Впрочем, все уже позади. Вечером на горизонте показались очертания острова Рокки, и настроение сразу же поползло вверх. Ближе к обеду мы уже заплывем на территорию архипелага, и если все будет хорошо, вечером прибудем на кору. Там найдем по ружьям чужен и по быстрому свалим. Не, я, конечно, слабо во все это верю, но почему нам не может хоть раз повести? Вот просто так, без жертв, в погоне сражений. А все эти рыбы и киты пусть поимеют потом кого-то другого. Мечты, да. Ветер вроде попутный. но корабль плывёт со скоростью черепахи. Тут в море вообще всё происходит небыстро. Едва слышно плещется за бортом вода, поскрипывают снасти, иногда где-то наверху хлопают паруса. Луна вычертила на поверхности океана узкую прямую дорожку, небо над головой усыпанными рядами звёзд. Остров впереди кутается в серую дымку. Время словно застыло. «Не спишь?» Подошедший со спины Оши облокотился рядом со мной на перила. Ихмуро посмотрел в сторону островов. Сзади на доске неслышно присела лисица. Нет, покачал головой я. А вы где так долго ходили? Ика что-то почувствовала и решила раскидать свои фишки. Задохнулся енот, не поворачивая головы. Там внизу удобный стол с фонарем. Вот и. И? Я обернулся и посмотрел на лисицу. Да ерунда какая-то. Кетцуна пожала плечами и опустила взгляд. Встреча старых знакомых. С мая какие-то неприятности. Я не знаю, как такое истолковать. Можно, конечно, попробовать погадать на крови, но нет. Округлив глаза и испуганно выдохнул Янот. Мне последнего разхватило. Сюда же сейчас наплывет всякой мерзостью любопытный и вообще. Егоши посмотрел на подругу, затем перевел взгляд на меня и предложил. А давайте мы немного того, пустаканчик у перед сном, и не надо никаких больше гаданий. А давай, улыбнулся я и сделал приглашающий жест. Эйка, иди сюда, здесь светлее и пить лучше с видом на море. Лисица улыбнулась в ответ, поднялась с палубы, подошла и побледнела. Смотрите, указав рукой вперед, выдохнула она. Луна, ее нет. Ты в порядке? Глядя на висящее над островами светило, осторожно поинтересовался у нее я. И тут до меня наконец дошло. Нет, луна все так же весела там, где положено, и так же исправно освещала водную гладь. Но в океане не было ее отражения. Куда-то исчезла дорожка света. Вода потемнела, и на ней не наблюдалось ни единого блика. А вот и предсказанная тьма. Уронив голову, устало произнесла Кидзунэ. Сейчас пожалует кто-то из наших старых знакомых. Не факт, что прямо сейчас. Шепотом возразил подруги и Оши. И в этот момент в долине над океаном зажглись три тускло зеленых огня. Большие, и бесформенные. Они провесели пару секунд, затем два крайних в мгновение ока подлетели к центральному, ярко вспыхнули и погасли. высветив очертания плывущего в нашу сторону корабля. «Но «Ну, вот и обещанные гости», — глядя в темноту, со вздохом произнёс я, затем обернулся и проорал на весь корабль. «Тревога!»